Рассказы из записных книжек Своей тропой На помире у спокойного Белого озера стоит маленькая кибитка. Здесь живет охотник Али Чатак. Он старый болен, и в кишлаке говорят, что у него лопнул желчный пузырь от злости. Все помнят историю, приключившуюся лет двадцать тому назад в Кишлак приехал молодой учитель Ибрагим. Он начал приглашать всех желающих учиться к себе в школу. Однажды вечером, надвинув шапку глубоко на глаза, чтобы не узнали соседи, Али Чатак, тогда самый известный в районе охотник на барсов и архаров, пришел к учителю. «Ой, Ибрагим, ты знаешь, кто я такой? По силе и отваге мне нет равного на помире. «За это, говорят, восемь барсов и три медведя, убитые мною за один день. О козлах и архарах я не говорю, потому что их рога всегда валяются вокруг моей кибитки». Учитель Ибрагим, сощурив глаза, кивал головой и рисовал на бумаге барсов и медведей. «Так вот, я, охотник из охотников, пришел к тебе с просьбой, которую подкрепляю вот чем» и Алича так развернул большой сверток, в котором были три прекрасные барсовые шкуры. «Ты должен научить меня великой мудрости чтения и письма. Ведь ты знаешь, что ко мне приезжают из большого кишлака москов охотники и муллы со стеклами на глазах и в одеждах из шкур неведомых животных. Ты знаешь также и то что они всегда просят меня пойти с ними в горы и научить их ловить зверей. — А в школу ты не хочешь пойти? — у охотника из охотников. — Я не хочу слышать оскорбления из уст юноши. Ибрагим улыбнулся и решил, что если человек хочет учиться, то можно пойти ему в этом навстречу. Подарков он, правда, не взял. Когда Али выучился читать и писать, он перестал разговаривать с Ибрагимом и ходил по кишлаку с видом самого большого мудреца. «Я Али, великий охотник моей земли. Барс боится меня, как огня. Нет человека сильнее меня. Я великий охотник Али, хозяин по мирской земли», — пел он в горах и не слыхал, как звонкое эхо смеялось над его хвостливыми словами. Теперь, когда в Кишлак приезжали люди издалека и шли каличь атаку, охотник подолгу торговался о платье, спорил и плевался, как злой верблюд, и в конце концов выторговывал себе гораздо больше, чем полагалось. Потом он требовал писать бумагу и ставил свою огромную подпись на самом верху листа. Вот с тех пор он и носит обидное прозвище Алича Так. Склочник. Многие говорили, что он нехорошо себя ведет, что нельзя так принимать гостей из кишлака москов, которые много хорошего сделали для жителей помира. Но Алича Так, хлопая себя в грудь, кричал, ⁇ Тогда идите в горы вы! ⁇ А, боитесь? Ну и молчите. У Алича Така подрастали дети. 16-летнего Исражилло в школе все любили за чуткое сердце, ловкость и силу, которой могли позавидовать взрослые. Такими же честными, сильными и скромными были и его сестры, 15-летняя Саадапша и 18-летняя Аркира. Правда, Аличча так считал, что дочери посланы ему Аллахом в наказание. Какой толк от женщины, вздыхал Аличча так. Как-то раз в тоскливый осенний рассвет Аличча так не смог подняться с лежанки. Он долго кашлял, потом подозвал сына. У меня болят ноги. Пойди в горы и посмотри, капканы. Три дня ходил в горах и сражал Он спал у костра, пламя которого отражалось в Голубом озере, жарил в углях куропатку, убитую у родника Бочемарт, и выслеживал огромного барса, ходившего на водопой к гнилому ручью. Ночью и сражелло одному было немного страшно. А что, если в следующий раз пойти в горы вместе с сестрами? Эта мысль так ему понравилась? что он спокойно уснул, свернувшись в калачик утлеющих углей, положив под голову приклад ружья. Что же ты ничего не принес? Спросил Алича так и зло засмеялся. Кто из вас может сравниться со мной, великим охотником? Он встал на ноги, сделал несколько шагов и упал, застонав от боли. Дочери подняли Алича така, положили на лежанку. Растерли ноги желчью медведя и укутали в шкуры барса. В тот вечер Исражелло о чем-то долго шептался с сестрами. А на следующий день, зарядив патроны рубленной тяжелой дробью, собрав капканы, веревки и сети, все трое ушли в горы. Перед уходом они натаскали в кивитку сухих дров приготовили еду и оставили на столике лекарства. Алича так был их отцом, и плохи те дети, которые не заботятся о тех, кто их взрастил. Долго шли по горам юные охотники. Два раза солнце вылезало из-за снежных вершин и, поднимаясь по синему своду неба, грело своими лучами их лица. Потом, отдохнув немного в зените, солнце скатывалось вниз и лучи его грели охотникам спины. Ночью девушки спали, прижавшись друг к другу, а Исражелок сторожил их сон, засыпая, лишь когда начинали синеть снега на пиках, и хищные звери возвращались в свои логово после ночной охоты. Путь охотников лежал через веселые речки, в которых вода прозрачна, как стекло, через горы, Такие высокие, что вершины их всегда закрыты облаками, через луга, поросшие сочными травами. Далеко вокруг разносился звонкий голос и сражело, певшего свою первую охотничью песенку. Мы идем, мы идем по горам, ничего здесь, ничего не страшно нам. Всем врагам, всем врагам на зло поймает барса и сражело. Садапша и аркара вместе с ним всех врагов мы втроем победим на третий день они пришли в огромные ущелье где даже в самый солнечный день темно и холодно как в погребе и сражило осматривал камни нагибался над примятыми листьями забирался на деревья тут ходит на водопой большой барс Охотники расставили капканы и, осторожно ступая, чтобы не гремели камни, ушли в горы. На утро капканы были пусты. Прошел еще день, а охотники все ждали, затаившись в камнях. Еда у них кончилась, а стрелять нельзя. Это спугнет барса. А куропатки, как на зло, летали совсем рядом, и молодой козел пробегал так близко, что были видны его веселые глазки. На рассвете третьего дня чуткий слух и сорожило уловил какой-то шум. — Скорее, вставайте! Это он! — радостно закричал юноша и стремглав побежал к ущелью. Барс попался огромный и злой. Ему защемило заднюю лапу, а он вертелся на месте, пытаясь высвободиться из капкана. Теперь начиналось самое страшное и сложное. Барса надо было связать. «Дразните его, да посильнее!» — приказал исражилло сестрам. И пока девушки дразнили разъяренного Барса, размахивая сучьями, Исражелло готовил арканы. Барс яростно размахивал передними лапами, пытаясь выбить из рук девушек сучья. В это время исражилло прицелившись, бросил аркан, и одна лапа оказалась в петле. Охотник быстро привязал веревку к дереву и взял в руки другой аркан. Марс пришел в неистовство. Он хлистал себя хвостом. Верхняя губа его приподнялась, обнажив огромные клыки. И сражело чуть прищурил глаза и бросил аркан. Вторая лапа зверя оказалась в петле. «Аркера, зли его! Садапша, приготовь к кошму!» — крикнул Исражелло, и, подкравшись к Барсу сзади, схватил его за хвост. Барс взвыл и рванулся назад, пытаясь ухватить Исражелло клыками. В этот миг Садапша накинула на голову Барсу кошму, а Исражелло, как кошка, бросился сзади и стянул ее на морде зверя. «Хоп! Задние лапы вяжи! Так!» — командовал Исражелло, лежа на Барсе. Зверь рычал, но уже не кусался и не выпускал когтей, потому что барс не сопротивляется, когда у него закрыты глаза. Через несколько минут все было кончено, и сражело соскочил с барса и лег на землю. Ноги тряслись, глаза разъедал пот, сердце колотилось где-то в горле. Связанный барс тихо рычал. Теперь рычи. Улыбнулся и сражал Через два дня Алича так проснулся рано утром и прислушался. Где-то высоко в горах звенел голос. Мы идем, идем, идем. В кишлак барса мы несем. Две сестренки и я, неразлучные друзья. Алича так встал с лежанки и подбросил в очаг дров. Потом он заварил чай и стал открывать консервы.